Глава двадцать вторая. Гарри не представлял, что сон может быть таким глубоким и целительным. Казалось, он никогда раньше не спал по-настоящему, а только притворялся. Проснувшись, он почувствовал себя отдохнувшим и выспавшимся, как никогда в жизни. Приоткрыв глаза, он увидел, что уже утро, и сквозь щели в задернутых шторах в комнату льется солнце. Против обыкновения он не испытывал желания вскочить с постели. Перекатившись на бок, он лениво потянулся. Его рука нащупала пустое пространство. Интересно, Поппи спала вместе с ним? Гарри нахмурился. Впервые в жизни он провел всю ночь с женщиной и прозевал это. Перевернувшись на живот, он улегся на другую сторону постели, вдыхая ее запах. Подушка слегка благоухала цветами, а просто не сохранили лавандовый аромат ее кожи, возбуждавший его с каждым вздохом. Ему хотелось обнять Поппи, чтобы убедиться, что прошлая ночь не приснилась ему. Собственно, это было так немыслимо хорошо, что он ощутил укол беспокойства. Может, это был сон? Нахмурившись, Гарри сел на постели и прошелся пятерней по волосам. «Поппи», — произнес он, — «и не для того, чтобы позвать ее, а просто, чтобы произнести вслух ее имя». Но как бы тихо ни прозвучал его голос, Поппи появилась в дверях, словно ждала, когда он позовет. «Доброе утро!» Она уже переоделась в простое голубое платье и заплела волосы в свободную косу, перевязанную белой лентой. Ее голубые глаза прошлись по нему с таким вниманием и теплотой, что он ощутил стеснение в груди. «Тени исчезли», — мягко сказала Поппи, видя, что он не понял, добавила. «Под глазами». Гарри смущенно отвернулся и потер затылок. «Сколько времени?» ворчливо спросил он. Поппи подошла к стулу, где была аккуратно сложена его одежда и вытащила карманные часы. Открыв золотую крышку, она направилась к окну и раздвинула шторы. Яркий солнечный свет залил комнату. «Половина одиннадцатого», — сказала она, закрыв часы с решительным щелчком. Гарри тупо уставился на нее. «Проклятие! Половина дня прошло! Я никогда в жизни не просыпался так поздно. Его раздраженное удивление, казалось, позабавило Поппи. И еще бы. Ни отчетов управляющих, ни стука в дверь, никаких вопросов и срочных вызовов. Твой отель — требовательная любовница, Гарри, но сегодня ты принадлежишь мне. Если Гарри испытал внутренний протест, то ненадолго. Слишком заманчива была замена. «Ты не возражаешь?» — спросила Поппи, чрезвычайно довольная собой. «Ты мой сегодня». Гарри обнаружил, что против воли улыбается. «Как скажешь», — отозвался он. Его улыбка стала удрученной, когда он осознал, каким немытым и небритым выглядит. «Здесь есть ванная?» «Да, через дверь. В доме есть водопровод». Холодная вода льется прямо из крана, а ведро с горячей стоит в кухне на плите. Поппи убрала часы в кармашек его жилета и, выпрямившись, украдкой прошлась взглядом по его обнаженному торсу. «Утром из главного дома прислали твои вещи вместе с завтраком. Ты голоден?» Никогда в жизни Гарри не был так голоден. Но прежде ему нужно было вымыться, побриться и надеть свежее белье, что было непременным атрибутом его личности. «Вначале приму ванну». «Хорошо». Поппи повернулась, направившись в кухню. «Поппи». Он подождал, пока она оглянется. «Прошлой ночью», — заставил он себя спросить, «когда мы... все было нормально?» Поппи изобразила холодность. «Нет, ненормально», — она выдержала паузу, прежде чем добавить. «Это было чудесно», — и улыбнулась. Гарри вошел в кухню, которая была частью главной комнаты, включавшей небольшую чугунную плиту, буфет, камин и простой сосновый стол. Поппи накрыла на стол. Завтрак состоял из горячего чая, вареных яиц, сосисок и рулетов из слоеного теста с начинкой. «Это местный рецепт», — сказала она, указав на блюдо с рулетами. «С одной стороны мясная начинка, а с другой — фруктовая. В одном рулете вся трапеза. Начинаешь с мясного конца и...» Она подняла глаза на Гарри свежевыбритого и одетого. «Он выглядел так же, как всегда». и в то же время внутренне изменился. С лица исчезло напряженное выражение. Черты разгладились, зеленые глаза были ясными и казались более яркими, чем листья боярышника. Гарри словно помолодел, вернувшись в то время, когда еще не овладел искусством скрывать свои чувства. Он был так красив, что Поппи ощутила трепет в животе и слабость в коленях. Посмотрев на рулет, Гарри улыбнулся. «С какой стороны начать?» «Не представляю», — ответила Поппи. «И единственный способ узнать — это откусить». Его руки легли ей на талию. «Я предпочел бы начать с тебя». Он склонил голову и приник к ее губам. Поппи пылко откликнулась. Поцелуй углубился, стал более требовательным, жадным и жарким, напоенным ароматом экзотических цветов. Наконец Гарри оторвался от ее губ и обхватил ладонями лицо. — У тебя припухли губы, — шепнул он, поглаживая кончиком большого пальца уголок её рта. Поппи прижала щекой к его ладони. — Придется восполнить этот ущерб дополнительными поцелуями. не только поцелуями. От взгляда его ярких глаз у нее участилось дыхание. «Собственно, ешь, пока не умер с голоду», сказала она, подтолкнув его к стулу. Он был таким большим и крепким, что смешно было даже пытаться заставить его что-нибудь сделать. Но он подчинился, сел и начал чистить яйцо. После того, как Гарри разделался с целым рулетом, двумя яйцами, апельсином и кружкой чая, они отправились на прогулку. По настоянию Поппи муж снял сюртук, жилет, расстегнул верхние пуговицы рубашки и закатал рукава. Очарованный энтузиазмом Поппи, Гарри взял ее за руку и позволил вести за собой. Они пересекли поле и ступили на усланную листьями тропу, которая шла через лес. Ветви дубов и тисов переплетались над их головами, образуя ажурный навес, пронизанный лучами солнца. Их окружала буйная растительность. С ветвей дубов, покрытых бледно зеленым лишайником, свисали плети жимолости, усыпанные белыми цветами. Едва привыкнув к отсутствию городского шума, Гарри начал различать новые звуки. Птичий щебет, шорох листьев, журчание близкого ручья и странное стрекотание. «Цикады», — сказала Поппи. «Здесь единственное место в Англии, где их можно встретить. Обычно они водятся в тропиках. Только самцы цикад способны производить подобные звуки. Говорят... Это их брачная песня. «Откуда ты знаешь, что они стрекочут не о погоде?» Поппи искоса бросила на него лукавый взгляд. «Разве ухаживание не мужское занятие?» Гарри улыбнулся. «Если существует более увлекательное занятие, — сказал он, — то я его не знаю. Воздух был наполнен запахом жимолости, нагретых солнцем листьев и благоуханием цветов. Они неспешно шагали, углубляясь все дальше в лес. Казалось, весь мир с его заботами остался далеко позади. «Я разговаривала с Кэтрин», — сообщила Поппе. Гарри бросил на нее острый взгляд. «Она рассказала, почему ты приехал в Англию», — продолжила Поппи. «И что она твоя сводная сестра». Гарри помолчал, глядя на тропу, лежавшую перед ними. «Остальные знают. Только Амелия, Кэм и я». «Я удивлен, заметил он. «Мне казалось, что она скорее умрет, чем расскажет кому-нибудь». Она попросила хранить это в секрете, но не объяснила, почему. «И ты хочешь, чтобы это сделала я?» «Я надеялась на это». призналась Поппи. «Ты же знаешь, что я никогда не скажу и не сделаю ничего такого, что могло бы причинить ей вред». Гарри молчал, обдумывая ее просьбу. Ему не хотелось отказывать Поппи, но он не мог нарушить обещание, данное Кэтрин. «Это не мой секрет, любимая. Ты не против, если я вначале поговорю с Кэт и предупрежу ее?» Она сжала его руку. Да, конечно. Ее губы изогнулись в лукавой улыбке. Ты зовешь ее Кэт? Иногда. Вы привязаны друг к другу? Этот вопрос, заданный неуверенным тоном, вызвал у него смешок, сухой, как шорох кукурузной шелухи. Не знаю. Ни один из нас толком не знает, что такое привязанность. Мне кажется, она разбирается в этом немного лучше, чем ты. Бросив на нее настороженный взгляд, Гарри убедился, что на ее лице нет осуждения. Я стараюсь исправиться, сказал он. Это один из вопросов, которые мы обсуждали с Кэмом прошлым вечером. Он сказал, что женщины из семейства Хатуэй нуждаются в проявлениях любви. Заинтригованная поппи скривилась. Что еще он сказал? Настроение Гарри моментально изменилось. Он одарил ее ослепительной улыбкой. Он сравнил это с дрессировкой арабских лошадей. Они отзывчивы, темпераментны, но нуждаются в свободе. Нельзя покорить арабскую лошадь. Нужно стать ее другом. Он помедлил. По крайней мере, и я так его понял. Я был полуживым от усталости, и мы пили бренди. Как это похоже на Кэма. Поппи закатила глаза к небу. «И после такого напутствия он отправил тебя ко мне?» Гарри остановился и притянул ее к себе, поцеловав шею. «Да», — прошептал он, — «и это была восхитительная скачка». Поппи вспыхнула и попыталась отстраниться с протестующим смешком, но он не позволил. Его губы были теплыми и целеустремленными. Завладев ее губами, Он ослабил напор, дразняя большая. Поппи охватил жар, кровь быстрее побежала по жилам, пульсируя в потаенных местах. Мне нравится целовать тебя, прошептал он. Ты не могла придумать для меня худшего наказания, запретив это. Это не было наказанием, возразила Поппи. Просто поцелуй много значат для меня. А после того, что ты сделал, Я боялась слишком сблизиться с тобой. С лица Гарри исчез даже намек на веселье. Протянув руку, он отвел с ее лица непокорные завитки и прошелся костяшками пальцев по щеке. Я больше никогда не предам тебя. Конечно, у тебя нет оснований доверять мне, но надеюсь со временем. Я доверяю тебе. Серьезно отозвалась она. И больше ничего не боюсь. Ее слова ошеломили Гарри, а еще больше — сила собственного отклика на них. Его душа переполнилась незнакомым чувством, глубоким и неодолимым. Когда он заговорил, его голос прозвучал непривычно даже для его собственных ушей. «Как ты можешь доверять мне, не имея возможности убедиться, что я заслуживаю этого?» Уголки ее губ приподнялись. Но в этом и заключается доверие, не так ли? В порыве обожания и возбуждения Гарри не мог не поцеловать ее снова. Многослойные юбки мешали ему ощутить контуры ее тела. Руки дрожали от потребности приподнять их, чтобы устранить все препятствия. Быстрый взгляд по сторонам подтвердил, что их уединение никто не нарушит. Было бы так легко уложить ее на мягкий ковер из листьев и мха, задрать юбки и овладеть ею прямо здесь, в лесу. Гарик готов был увлечь ее в сторону от тропинки, но опомнился. Тяжело дыша, он постарался обуздать свое желание. Он должен думать о Поппи. Она заслуживает большего, чем валяться с мужем на траве в лесу. Гарри. В замешательстве произнесла она, когда он отстранил ее и повернул спиной к себе. Он обнял ее сзади, скрестив руки у нее на груди. «Скажи что-нибудь, чтобы отвлечь меня», — сказал он, шутя лишь наполовину, и глубоко вздохнул. «Боюсь, я готов овладеть тобой прямо здесь». Секунду Поппи молчала, то ли охваченная ужасом, то ли размышляя о подобной возможности. Наконец она поинтересовалась. А разве этим нельзя заниматься на природе? Несмотря на возбуждение, Гарри не мог не улыбнуться, уткнувшись лицом в ее шею. «Дорогая, вряд ли найдется место, где нельзя этим заниматься. Прислонившись к стене или стволу дерева, в креслах или в ванных, на лестницах и на столах, на балконах, И в каретах он издал тихий стон. «Проклятие! С этим нужно что-то делать, иначе я не буду в состоянии идти назад». «Ни один из этих способов не кажется удобным», — заметила Поппи. «Тебе бы понравилось в кресле. Гарантирую». Поппи хмыкнула, прижавшись спиной к его груди. Они помолчали, ожидая, пока Гарри достаточно придет в себя, чтобы выпустить ее из объятий. «Ладно», — сказал он наконец, — «это была восхитительная прогулка. Почему бы нам не повернуть назад? Но мы не проделали еще и половины пути», — запротестовала Поппи. Гарри перевел взгляд с ее выжидающего лица на лежавшую перед ними тропу и вздохнул. Они взялись за руки и двинулись дальше по кружевному ковру, сплетенному светом и тенями. Чуть погодя, Поппи спросила, «Вы с Кэтрин навещаете друг друга или переписываетесь?» «Мы не слишком ладим». «Почему?» Это был один из вопросов, над которым Гарри предпочитал не задумываться, а еще меньше ему хотелось обсуждать его. Свободно говорить обо всем, ничего не утаивая, было непривычно. Все равно, что разгуливать голым. Впрочем, Гарри охотно бы разделся, вместо того, чтобы обнажать свои мысли и чувства. Однако, если такова плата за Поппи, он, чёрт побери, заплатит. «Когда я впервые увидел Кэт, — сказал он, — она находилась в сложной ситуации. Я сделал все возможное, чтобы помочь ей. но не могу сказать, что был добр по отношению к ней. Доброта вообще не по моей части, хотя я мог бы поступить лучше». Он нетерпеливо тряхнул головой. «Что сделано, то сделано. Я позаботился о том, чтобы она была финансово независима до конца своих дней. Видишь ли, ей не обязательно работать. Тогда почему она нанялась к нам?» Не представляю, что заставило ее взяться за столь безнадежное дело, как превращение нас, Беатрикс, в леди. Мне кажется, ей хотелось пожить в семье, чтобы узнать, что это такое, и спастись от скуки и одиночества. Он остановился, устремив на нее вопросительный взгляд. «Почему ты считаешь это безнадежным делом? Ты самая настоящая леди». из-за трех неудачных лондонских сезонов, — сказала она. Гарри насмешливо хмыкнул. Это не имеет ничего общего с тем, чтобы быть леди. Тогда в чем дело? Самое большое препятствие — твой ум. Ты даже не пытаешься скрывать его. Кэт не научила тебя, как льстить мужскому тщеславию, потому что не имеет об этом никакого представления. Ни один из этих светских идиотов не станет терпеть жену, которая умнее его. К тому же ты красива, а значит, им придется постоянно тревожиться из-за знаков внимания других мужчин по отношению к тебе. И главное — твоя семья. Это твоя семья. В общем, слишком много проблем. Проще жениться на скучной послушной девице. Один Бейнинг увлекся тобой настолько, что твоя привлекательность затмила все остальные соображения. Видит Бог. Я не могу винить его за это. Поппи одарила его кислым взглядом. «Если я такая умная и красивая, почему ты захотел жениться на мне? Меня не подавляют ни твой ум, ни твоя семья, ни красота». «Большинство мужчин просто побоятся дважды взглянуть на мою жену». «У тебя много врагов?» — тихо спросила она. «Да, слава богу, они гораздо менее обременительны, чем друзья». Хотя Гарри казался абсолютно серьезным, Поппи рассмеялась, найдя это заявление очень смешным. Остановившись, она повернулась к нему лицом и скрестила руки на груди. «Я нужна тебе, Гарри». Он тоже остановился, склонив к ней голову. «Я начинаю это понимать». Последовала пауза, заполненная гомоном птиц, гнездившимся над их головами. «Я хочу кое о чем попросить тебя», — сказала Поппи. Гарри терпеливо ждал, глядя на нее. «Мы не могли бы задержаться в Гемпшире на несколько дней». В его глазах появилась настороженность. «Зачем?» Она улыбнулась. «Чтобы отдохнуть. Ты никогда не устраивал себе отпуск?» Гарри покачал головой. «Не уверен, что я нашел бы, чем занять время. Ты мог бы читать, гулять, ходить на рыбалку и охоту, наносить визиты соседям, осматривать местные достопримечательности, ездить за покупками в город». Поппи помедлила, не видя энтузиазма на его лице. заниматься любовью со своей женой. «Согласен», — быстро отозвался он. «Мы могли бы остаться здесь на две недели. На десять дней». «На одиннадцать?» — спросила она с надеждой. Гарри вздохнул. «Одиннадцать дней вдали от Ратлиджа, в тесной компании родственников жены. Он подавил соблазн поспорить, не желая рисковать отношениями с Поппи. Он приехал сюда в ожидании жестокой схватки за право увести ее в Лондон. Но если Поппи охотно пустит его в свою постель, а затем вернется с ним в Лондон, это стоило того, чтобы принять ее условия. И все же — одиннадцать дней. «Почему бы и нет?» — буркнул он. «Не хватит трех дней, чтобы сойти с ума. Ничего». Бодро отозвалась Поппи. Никто здесь этого не заметит Мистеру Джейкобу Валентайну, Отель Ратлидж, Стренд, Лондон. Валентайн. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Хочу предупредить, что мы с миссис Ратлидж решили остаться в Гемпшере до конца месяца. В моё отсутствие ведите дела, как обычно. Искренне твой, Ратлидж. Джейк поднял недоверчивый взгляд от письма. В ситуации не было ничего обычного. «Как обычно?» «Что там написано?» — нетерпеливо спросила миссис Пенни Уистл, а служащие, находившиеся в главной конторе, навострили уши. «Они не вернутся до конца месяца», — сообщил Джейк с озадаченным видом. Губы экономки тронула задумчивая улыбка. «Благослови ее, Господь!» Она это сделала. «Что?» Прежде чем экономка успела ответить, к ним бочком подобрался пожилой консьерж и спросил приглушенным тоном. «Миссис Пенни Уистл, я невольно подслушал ваш разговор. Как я понял, мистер Раттлитж взял отпуск?» «Нет, мистер Лафтон», отозвалась она с заразительной усмешкой. «У него медовый месяц».